Глава тридцать четвертая. Флейшман. Труды и беспокойство. Как выяснилось, нам жутко повезло, и причиной везения следовало считать плохую работу кузнецов. Когда давление пара стало большим, а предохранительный клапан не сработал, в котле не выдержали заклепки. Они-то полетали первыми, и в итоге произошел не столько взрыв, сколько развал нашего агрегата. Хотя был бы кто в помещении, убил бы с гарантией. Нам было недоразрушено по ровека, арист-командор отменял все далеко идущие планы. Ясно же, что под обвинения в морском разбое подходили мы все, разве что кроме Ардыла. А Володя большей частью оставался на берегу и к нашим делам отношения не имеет, хотя за компанию вполне могут прихватить и его. К моему удивлению, Аркаша с Женей принялись размышлять, как спасти командура. Слоно это было хоть сколько-нибудь реально. Ещё удивительно, что к этому же спору присоединился Ордыл. Причём обсуждалась даже не сама возможность, сколько вполне сколько вполне конкретные методы для этого. И если конкретными могут считаться способы нападения на тюремные застенки с разгоном охраны и последующим бегством через заснеженные просторы гигантской страны, самый центр, который мы имели неосторожность забраться. Может, нехорошо, но я думал совсем о другом. более прозаическим, не только о том, каким образом нас следует скорее мчаться к ближайшей границе, раз уж Архангельск кораблям недоступен по причине замерзания. Мысли крутились вокруг вокруг другого: стоило ли так рваться на родину, чтобы склопотать здесь по заслугам? Беда в том, что в спокойные времена выбиться куда-то наверх человеку не сведёт, а в переломные всё слишком зависит от сиюминутного каприза властелина. Мы рискнули. И вот результат. Или не так все плохо по международным? Нет, не законом, скорее правилом. Никаким разбоем мы не занимались. Все было сравнительно официально и резиденции не подлежит. Тем более третьего государства ни коем богом не замешанного в конфликте. Только береженного и Бог бережет, а надеяться на милость судьбы — первейший путь к полнейшим ухищркам. Самое лучшее и надежное из того, что стоило бы сделать, — рвать когти немедленно. Не обязательно до границы, ну хоть куда-нибудь подальше, да выяснение обстановки. Собраться, сорваться и ищи, как назвали, и уж потом из безопасного отдалёка думать, что делать и куда двигаться. И если бы ещё быть уверенным, что не сделаем командуру хуже. Бегство легко посчитать признанием вины. Отсутствие преступления никого и никогда не освобождало от ответственности. Не о том спорите, прервал я компаньон. Мы не в Вестинте. Освободить мы можем, да надолго ли? Куда деваться потом? Но нельзя же допустить, начал Калинин. Допустить нельзя, а подождать можно. Решение пришло мне в голову само. Вдруг все разрешится без нашего вмешательства. Самое лучшее, как мы, наверное, скорее съездить за женщинами, а потом попробовать затеряться неподалеку. Если все хорошо, то объявимся и придумаем причину отлучки, а плохо... Тогда попробуем отбить командуров в последний момент. Иначе мы просто утратим уважение к себе и нашему общему прошлому, даже если в такой попытке не будет никакого толка. И как назло, сроки да он в Боронеж, дышшире абсолютно непонятно, арестуют ли его с вред за командиром или какое-то время он ещё может побыть на свободе. Мы-то люди вольные, и наши отлучки никого не касаются. А вот самовольное оставление части При желании трактуется как дезертирство со всеми вытекающими последствиями. При нежелании никто не замечает, что Имрек пропал куда-то на несколько дней. Все же люди. Тут ещё Ленка беременна, и я решил, что худшее позади, и можно подумать о потомстве. А Вартуна в очередной раз решила повер- повертеться в капризном танце. Ну и оказалась к нам определённой частью тела, той, которую любят поминать американцы. Нам повезло. Собраться мы не успели. Примчавшийся Шереев сказал, что всё в полном порядке и командур на свободе. А если бы задержался хоть на час. Ох, долбок, долго бы Гришин нас искал, ох, долго. Сам командур заюсил где-то через недельку. Румяный с мороза, уставший от дороги, настратно пытающийся придать себе бодрый вид. Он долго расспрашивал о себе пару века. Интересовался прочими изделиями, а потом заявил, что ближе к весне сюда обязательно приедет Петр, и надо показать ему товар лицом. Это так как раз понятно. Сумеем убедить царя в своей полезности для грядущих славных дел, заживем. Нет, чего доброго, опять придется искать себе пристанищ. А я ведь запретил ребятам думать о твоем освобождении, сказал, что лучше побегать со своим к отъезду. Залечно некоторое время на дно, а там поджидать благоприятного случая признался я, когда мы с Сергеем остались одни. Неловко кается в потенциальном предательстве, однако всё равно кто-нибудь раскажет, и тогда отношения между нами ухудшатся куда больше, чем если это скажу я сам. Правильно сделал, без осуждения кивнул команду. Я-то уже первым делом хотел размятать всех такой-то матери. Хорошо сообразил, что после этого пути никуда не будет. И мне-то уж ваши димаши точно не побокливы. Ладно. Хорошо всё, что хорошо кончается, других дел по горло. На этом тема оказалась исчерпана. Последующие дни прошли в работе. Пришлось мотаться в поисках материалов и людей, решать самые разнообразные вопросы: строить второй образец паровика, выпускать штуцера, готовить ещё куки какие штучки вроде аккумуляторов и кучи всявозможной ерунды. Я много раз пожалел, что выбрал для опытов этот город. Пока всё шло на предварительной стадии, он ещё как-то устраивал, но если нам суждено развернуться, то требовалось выбрать местечко получше, так чтобы была большая река, по которой можно возить грузы, будь то сырьё или готовые изделия. Других удобных дорог пока нет. В идеале, возможно, вообще перебраться ближе к источникам сырья, к Кемреульским горам, например. Но мы не хотели далеко удаляться от столицы, по крайней мере, в первое время. А потом, к чему гадать? Сначала надо всё хоть как-то наладить, получить добро из уст царя, занять какое-то положение в общественной иерархии. Успехи чередовались с неудачами. Аккумулятор изготовить никак не получалось. Зато паровик наконец заработал без особых проблем. Приехавший с рокетом долго пытался изготовить капсулу и чуть не подорвался в итоге. Многогранье Семен наладить в нашей мельнице производство более-менее одинакового пороха, и мы стали начнять им ракеты. Нам сильно не хватало умелых рук, подходящих материалов и инструментов, времени, а частенько элементарных знаний. Отношения с горожанами были сложными. С одной стороны, кое-кого мы обеспечили работой, другие сдавали дома бывшим со стороны, мы прибывшим со стороны мастеров. У купцов Филатошникова жилась торго. С другой по городу упорно ходили слухи, что некоторые ездили о нашей отлукауа, что церав всего лишь ружье, а вот паровик не обошлось без монахов. Сами они пытались воздействовать на словом Божьим, но слышавшие их слова миряне пару раз пытались разрушить создаваемое нами. Хорошо солдатам удавалось подавить недовольство без крови, хотя, конечно, кое-кого из наиболее активных деятелей улакли в Москву к недремлющему Рамадановск. И что потом было с ними, лично я не знаю и знать не хочу. До да брат князя Кесаря никто не видит. И уж особенно возросло недовольство, когда Кабанов осуществил свою мечту. Этим делом занимался почти исключительно он в период своих кратких наездов. А за той испытание произовели в городе такой фурор, что солдатам просто чудом удалось обойтись без стрельбы по возмущённой толпе. Дёбыло столько, что я почти не заметил бега времени. Вроде не так давно справлялись все компании Новый год, эту какую пришедшую вместе с нами традицию, и вот уже постепенно удлиняющиеся дни напомнили нам о весне. Петр действительно приехал посмотреть на результаты трудов, а с ним неизменный Алексашка Меньшиков и Левот. Прочие птенцы в низда Петрово мотались по большой стране, строили флот, готовили к походу армию, пытались наладить производство мундиров и заготовить продовольствие. Людей монарху остро не хватало. Дело же было в Депочат и крае. Наша компания опять была в сбое. Впервые после встречи Нового года даже Валера с Костей примчались ради такого случая из далёкого Воронежа. А команду до Ширяев и гране были у нас ещё за 3 дня до визита. Показывает Буртма Пётр волеза из воска. Насколько я заметил, верхом он ездить не любил. Порашу ваше величество на права хозяина я повёл знатного гостя к сыраю. где во всю похтелла паровая машина. Для такого случая была специальная сготовленная система шкивов, и сейчас она крутила два станка: токарный привезённый нами с собой и ткацкий, кое-как приспособленный на месте. Данная машина позволит существенно облегчить целый ряд производств, стараясь перекрыть шум, буквально кричал я. А в зависимости от размеров можно присоединить к ней требуемое количество станков. готовых изделий будет больше, а людей для работы потребуется меньше. Безработица не грозила России. Населения не хватало для всех планов Петра. Суровый климат заставлял большинство жителей заниматься сельским хозяйством, и даже в городах большинство держали огороды и домашнюю скотину. Поэтому никаких луддитов опасаться в ближайшем будущем не приходилось. Петр тщательно осмотрел паровик, немного поработал на токарном станке и даже довольно умело выточил табакерку. Что на нынешний монарх любитель ручного труда, я знал еще со школы. Труд же токаря пока считался аристократическим, и даже в Европе кое кто из вельмож занимался им на досуге. Наконец нам удалось покинуть сарай. У меня в какой то момент сложилось впечатление, что Петр так и будет выточить все подряд, а в помежутках подкладывать дрова в пылающую топку. Помимо производства, такие машины в будущем можно ставить на корабли подлил масло в огонь Командор. Она ещё далека от совершенства, не всё получится и не сразу, но с течением времени надо будет обязательно изготовить несколько пароходов. Последнее слово было понятно без пояснений. Командор рассказал о грибных колёсах, нарисовал на снегу небольшой чертёж, в который Пётр так и впился горящим от избытка энтузиазма взглядом. Вряд ли мы на первых парах, на первых образцах сумеем получить большую скорость. В этот раз Сергей Слонов пытался остудить монарх. Зато корабль с машиной не будет так зависеть от ветра. Маневренность возрастёт. Думается, пилы пароходы надо будет использовать в качестве буксиров. Потом, по мере накопления опыта, применение машин на флоте станет увеличиваться. Можно было бы использовать самодвижущиеся повозки, но тут надо прокладывать специальные дороги. Потребуется много металла. Короче, это уже будет не через год и не через два. А зачем металл? Раньше Петра спросил заинтригованный Менчжок. Можно просто поехать. Пришлось нам с командором в два голоса объяснять царю и его спутникам принцип железной дороги. Как и с пароходами, идея увлекла Петра, и до виз ком мы долго говорили о создании. Под это дело целый пробычность. Рельсы, паровозы, вагоны – это действительно была отдаленная перспектива, настолько, что мы, выходцы из более позднего века, отнюдь не уверены, что успеем заняться ею сами. Молодцы, какие молодцы! Петр пересолал всю нашу компанию, начиная с командора. Майк заслуг тот было побольше. Все-таки Сергей с наное время занимался своей ротой, но наказался ближе к будущему императору. Да я вместо царского поцелуя предпочёл бы лучше нечто более существенное, сундучок с монетами, к примеру. Звело порадовали меня сим изобретением, звело, возбуждённо вымол молодой царь, и тем, что решили продать, подарить его России. Спасибо всем, отблагодариваю. Последнее слово прозвучало обнадеживающе. Не стоит думать, будто я собою баммеркантильный человек. Но мы впервые открывали целые горизонты и уж по крайней мере заслужили не одних восторженных слов. Любой труд должен быть оплачен, а труда было положено настолько, что цену можно было назначать любую. Область применения следующего изобретения не настолько широка, государь. Командор подвел царя с его небольшой свитой к установке залпового огня. Удостоверяется в сестре тех, которые мы так как-то с успехом применили в Южной Америке. Внешние ссыпленные рамы и направляющие с пассажирами в них ракетами не производили особого впечатления. Точности установка не дает и предназначена для стрельбы по площадям, например, по вражескому строю. Трупов немного, но взрывы вызывают панику, а испуганный враг уже побежденный. С помощью ракет мы как-то рассеяли большой испанский отряд. Даже догнать многих не смогли. Сергей невольно уплыл в воспоминания: миссия же сделать их зажигательными, тумонос с успехом обстрелять вражеские города и крепости. Вот что значит истинный военный. Не так давно командур возмущался англичанами за их попытку взорвать адскую машину у Шербла, а теперь предлагает подпалить город противник. Всё верно, что идёт на пользу нам, полезно, во вред преступно. Отойдём в сторону, улёк высоких гостей к командо. Всё-таки и взорваться на старте могло, стать причиной смерти царя. Тогда уж лучше самому на кол залезть. Распоряжался, конечно же, Гранье. Он в последний раз осмотрел установку и собственными руками подпалил запальный шнур. Ракеты одна за другой уходили с направляющих клубах дыма, со свистом проносились по небу, а затем всё поле перед нами покрылось шапками взрыва. Все это впечатлило даже немногочисленных зрителей. А что тогда говорить о врагах, случись у них на вспущущих, случись они на вспучившемся поле. Изорядно, первым на этот раз высказался Лефорт. Да мы с таким оружием турок до Царьграда бежать заставим, восторженно поддержал Алексашка. Только пятки сверкать будут, покажем им, где раки турецкие зимоют. Пётр выказал восторг гораздо проще и доходчивее. Жалую всех дворянством российским и деревнями на, на прокору. Говорите, что надо дабы побыстрее и побольше сделать всё это. Он указал рукой на установку. Всё будет. Сегодня же указы подпишу. Место для производства начал я. Материалы, люди толковых, мастеровых, чтобы им Мише объяснять пришлось, помощников дельных, чтобы не только штуцера провеки до да, ракеты производить, но ещё время хватало бы на то, чтобы из Кто изготовить не успели, а уж мы постараемся. Обрадовали вы меня пираты, зело обрадовали. Пётр никак не мог унять радость. Мы хотели бы показать вам ещё одну штуку ко сюда. Пока за этой штуки кабана готовился с особой тщательностью. По мёрзлой земле была даже вырыта яма, напоину укрывший здоровенный воздухотный шар. Трубы от костра гнали тёплый дым в горловину и кар Кабаньер, как мы называли это детище по примеру мангольфиера, за ранее рвался в восток. Пояснения были выслушаны внимательно. Мысль о странствиях по воздушному океану была настолько нова, что не сразу укладывалась в головах. Этот кабанавыший десятник был в латах с небесной стихией, даже успел несколько раз испытать своё детище к вечному неудовольствию и страху местных жителей. Но что ему чужи из страхи, когда по возвращении из полёта глаза командура светились счастьем и словно отражали небо. Я-то привык относиться к летающим издерям лишь как к ещё одному виду транспорта. А шар на роль транспорта пока не тянул. Забава. Сейчас я поднимусь на нём и покажу, что в полёте ничего страшного нет, закончил команду. А мне с тобой можно? Жадно поинтересовался Алексард. По своему живому характеру он стремился испытать как можно больше, а уж полетать это вообще нечто запредельное. Конечно, он нынешний вили шар может поднять троих. Троих, встряхнул Пётр. Так над чего мы ждём? Но это может быть опасным, Питер протянул Лефорт. Монарх лишь отмахнулся и первым полез в корзину. Самое удивительное, он помнил о веси перед тем, как залезть, небрежно сбросил на землю тяжёлую шубу. Такой же шикарный, хотя и не слишком умный жест проделал Мелчик. Командор же избавился от громоздкой одежды заранее, а теперь лишь отстегнул мешавший и ненужный в полёте шпар. На деле воздушный шар намного безопаснее самолёта. Погода стояла солнечная и тихая. Лёгкий ветерок подхватил величественно поднимающийся в небо шар, и медленно понёсся он над заснеженными полями. Даже за вид настало. Внизу вслед за шаром едва не бегом неслась свита Петра. Ничего, вот научимся добывать в больших количествах водород, тогда узнаю, какие средства прибежения возможны в воздухе. Походу на Азов не успеем, зато к осени наверняка. И тогда даже паровая машина покажется забавой. Полёт продолжался сравнительно недолго, наверное, с полчаса. Командор вставил часть ещё не остывшего воздуха через выпускной клапан. Шар обрел часть веса, стал опускаться, и крепкие руки вцепились в болтающийся канат, потянули разом, возвращаясяря с тибес на землю. Глаза у Петра были такими же, как у командора, у восторженными и одновременно умудренными, как у человека постигшего нечто недоступное большинству. Похоже, России суждено строить не только морской флот. Пятый океан лежит прямо над головами.